Оказалось, у нее завелись глисты. Видно, заразилась на берегу моря. Эльса быстро поправилась, а вскоре после этого случая Джорджу пришлось заняться двумя львами-людоедами, которые за три года убили или ранили 28 человек из племени Бора. О бесчинствах этих хищников рассказывали страшные вещи. Как-то раз один из них проник вечером в бому и утащил юношу. Бедняга звал на помощь, но никто не посмел выйти. Только две собаки с громким лаем кинулись вслед за львом. Зверь выпустил добычу, отогнал собак, потом вернулся к жертве и уволок её. А ведь бураны известны своей отвагой. Они до сих пор с одними копьями выходят на львов. Бураны и на слонов охотятся, но они ради мяса, чтобы доказать своё мужество. Когда слон выслежен, молодежь соревнуется, кто первым обогрит его кровью свое копье. Молодой Боро не может рассчитывать на успех у девушек, пока не убьет хотя бы одного опасного зверя. Однако львы-людоеды сумели нагнать страху даже на этих храбрецов. Оба разбойника оказались на редкость смелыми и хитрыми. Они прятались от погони в густых зарослях у реки, где невозможно метнуть копье. И, конечно, немалую роль сыграло здесь суеверие. Говорили, будто эти львы, прежде чем выходить за добычей, идут на песчаную прогалину, копают лапами ямки в два ряда и палочками, играют в бау. Это древняя игра, напоминающая шашки, распространена во всей Африке. Если все эти признаки сулили удачу, они нападали на бому, если нет, откладывали вылазку до другого раза. А кто-то уверял, будто эти львы — духи двух святых, которые давным-давно были убиты боронами, и теперь вернулись пстить. Бороны настолько уверовали в это, что пригласили издалека другого святого, чтобы он прогнал духов. Колдун явился со всем своим реквизитом, книгой, колокольчиком и свечой, и в награду за труды потребовал шестьдесят кос. А львы продолжали безобразничать. В довершении всего Джордж и еще несколько охотников не смогли разделаться с убийцами с первой попытки. Теперь Бороны окончательно решили, что это сверхъестественные существа, и с ними никто не справится. Хотя надвигался дождливый сезон, мы были твердо намерены разрушить чары. Однако мы не подозревали, что на это уйдет 24 дня. И вот мы в пути. Эльса и я на грузовике, и мы не могли раздеваться с убийцами. Джордж, молодой офицер и несколько следопытов, на лендровере с прицепом. В трех километрах от фактории Мерти, в полукилометре от Вассаньира, нам попалось хорошее место для лагеря. Мы поставили свои палатки под красивыми акациями, недалеко от реки. Местность вокруг просматривалась свободно, а когда охотишься за людоедами, это очень важно. Меньше опасности, что они нападут на лагерь. Затем мы отправились в Мерти, чтобы узнать последние новости. Фактория состояла из тёх глинобитных лачуг с железными крышами. Лавочники Самалицы рассказали нам, что последние 3 месяца разбойники людей не трогали, зато всё время резали скот. Несколько дней назад они забрались во двор одной лавки и утащили осла. Вот уже месяц с реки чуть не каждую ночь доносится их рычание. Джордж пригласил вождя и старшин племени, попросил их предупредить всех живущих у реки, чтобы они известили нас, как только львы опять выйдут на разбой. Людоеды орудовали в районе, который простирался примерно на 80 километров вдоль Вассаньира. Можно было подумать, что они тотчас проведали о нашем проявлении. Они отлично чувствовали себя в густых прибрежных зарослях, И им ничего не стоило пройти километров 50 ночью по холодку, тогда как мы могли преследовать их только днём, продираясь в жару через колючие чащи или шлёпая по колено в болотной грязь. Наша жена Дрюс отшагал почти 60 км, прежде чем ему удалось подстрелить зебру. Эту приманку он привязал к большой акации среди зарослей, по вытяра километрах от лагеря. На нижней ветвях дерева В 3-4 метрах от земли мы соорудили маха-платформу. Три ночи подряд Джордж и молодой офицер дежурили на платформе. Они слышали, как где-то выше по течению реки рычали львы, но и только. Сидя в лагере, я слышала могучий ночной концерт. Эльса мирно храпела рядом со мной в машине. Неужели она не подозревает, что её родичи совсем близко? Просто парадоксально. День и ночь мы охотимся на грозных ледоедов, а когда усталые возвращаемся домой, то первым делом идём к рыбе. Её преданность вознаграждает нас за все испытания. Клин клинам